Глава 3. Как-то само собой получилось, что я оказался в конце колонны. Сначала думал о словах классного руководителя, потом прогонял в голове прошедший урок. «Ты правда форточник?» – прогудел идущий рядом Мирон. Уж не знаю, как так получилось, но гимназисты действительно построились в колонну по два и теперь старательно соблюдали построение. Я, по идее, как сидящий на первой партии, должен был идти с Мироном предпоследним. Вот только Воронцов с Пожарским не только прошмыгнули передо мной с Мироном, но еще и оттеснили назад замороши Милослава. Ну а когда в порог дрыщу Милославу встал пухляш Филипп, я лишь усмехнулся. Ожидаемо. Аутсайдеры, то лишь безродные, назад, ну а цвет княжества, или другими словами, Громов со своими дружками, вперед. С одной стороны обидно, с другой мне же лучше. Будет время разобраться, что собой представляет эта калибровка. «Не хочешь, не говори», — обиженно прогудел здоровяк, про которого я и забыл, с головой погрузившись в просчитывание текущих раскладов. «Извини, Мирон», — тут же отозвался я. Задумался просто. «Непривычно пока». «Ну, дык», — здоровяк хлопнул меня по плечу, от чего я чуть не присел. «Надо понимать». Что, правда, магии нет? А твой мир, он вообще какой? И как ты к нам попал?» От слов одноклассника навалилась такая беспросветная тоска, что захотелось завыть на Луну. Такое иногда бывает. Прилетаешь ты, к примеру, в чужую страну, и поначалу ведешь себя, будто сто раз видел эти небоскребы и пальмы. А потом кто-то тебя о чем-то спрашивает на английском и тебя накрывает. И вот как раз-таки вопросы Мирона и оказались тем самым триггером. Я в другом мире. Все, что мне снилось, все мои видения, над которыми смеялись лучшие друзья, все это оказалось правдой. Мирон, я посмотрел здоровяку в глаза. Мне пока тяжело не то что говорить, даже думать на эту тему. Я тебе все обязательно расскажу, только позже, ладно? «Ладно», — недовольно прогудел одноклассник. «Что ж, мы совсем без понятия, что ли. Интересно просто». «Очень», — подтвердил повернувшийся к нам Филипп, — «чрезвычайно». Милослав промолчал, но, судя по шевелению его ушей, пацан одновременно и стеснялся присоединиться к беседе и сгорал от любопытства. «Расскажу, мужики», — пообещал я, «вот только позже». «Ты бы, Михаил, полегче со словами», — поморщился Филипп. «Ладно, эти двое, но я-то дворянин. Пусть моя семья и перебежчики, но мужиком меня называть. Прости, я невозмутимо пожал плечами. Просто в моем мире дворян, считай, нет». «Как это так?» — тут же заинтересовался Толстячок. «А кто тогда вершит политику и направляет общество к самосовершенствованию?» «Позже расскажу», — усмехнулся я, справедливо посчитав, что капиталистический уклад моего мира окажется для этих ребят шоком. Вы мне лучше скажите, что за калибровка-то? Тебе, когда вчера нашли, амулет дали? Дали, — кивнул я, машинально прикоснувшись к металлическому кругляшу, висящему на шее. Кругляш мне дала гапыч, знаками показав, что его нужно надеть на шею. Глава болела? Болела, — подтвердил я, вспомнив вчерашний приступ мигрени, который случился после того, как я надел амулет. «Зато сейчас ты по-человечески говорить можешь», — снисходительно пояснил Филипп и тут же поспешно добавил. «Только не спрашивая, откуда они взялись». Видать, толстяк заметил вспыхнувший у меня в глазах огонек интереса. «Говорят, их придумали древние», — вместо него ответил Мирон. «Ну а мы до сих пор как бы пользуемся. Удобная штука, помогает выбирать, ну это, дальнейший путь развития». «Это как?» – заинтересовался я, не забывая запоминать дорогу. «Вот выбрал ты, к примеру, путь воина», – с явным удовольствием затараторил Филипп. Тренировался упорно и в какой-то момент взял следующий ранг. «Погоди, я прервал слово охотливого толстячка. А как понять, что я ранг взял?» «Ты поймешь», – прогудел Мирон, который вместе с Милославом с интересом слушал Филиппа. «Невозможно не понять». «Точно поймёшь», — подтвердил Филипп. «Словами сложно описать, но по тебе как будто внутренне дрожь пробежит». «Или озноб хватит», — добавил здоровяк. «Или бабочки в животе порхать начнут», — робко добавил Милослав, с опаской покосившись на Филиппа. Тот одобрительно кивнул очкарику и продолжил. «В общем, поймешь, что ранг взял. А вот потом самое интересное начинается. Как понять, куда дальше двигаться?» Тело укреплять или владение оружием совершенствовать? Атаку усиливать или в защиту идти? И как, заинтересовался я. Вот амулет и помогает понять, норовоучительно заметил Филипп. И стела, веско добавил Мирон. И места силы, дополнил Милослав. Говорят, Толстяк не обратил на комментарии одноклассников никакого внимания. Некоторые даже древо навыков видят. Или текст почему-то шепотом произнес Мирон. «У каждого по-разному проявляется», — кивнул Филипп. «Кто-то голос слышит, кто-то сердцем чует, кто-то картину перед собой видит». «То есть калибровка», — протянул я, начиная догадываться, куда мы идем всем классом. «Калибровка — это три в одном», — авторитетно заявил Толстяк. «Это и Стелла, и Место силы, и твой амулет». «И там можно получить сильный дар», — мечтательно протянул Милослав. «Мы, кстати, почти пришли», — заметил Филипп. «Вон те колонны окружают место силы гимназии, а в центре княжеская стела стоит». «Красиво», — согласился я с интересом, разглядывая колонны, выставленные полукругом. На мгновение на меня накатило дежавю. Будто бы я на секунду очутился в сером промозглом Питере, в Павловском саду перед колоннадой Аполлона. «Люба!» — прогудел Мирон, а Милослав согласно кивнул, отчего его очки съехали на нос. «Внимание, класс!» Демид Иванович хоть и стоял в начале колонны, но его голос услышали все гимназисты. Да и колонна, если честно, как-то смазалась, превратившись в обычную толпу любопытных мальчишек. «Подходим по одному, касаемся стелы, И вспоминаем, как сюда попали. Классный не поленился еще раз напомнить порядок действий. Четко формулируем, зачем мы здесь и чего хотим. И помните, чем честнее исповедь, тем богаче дар. Он требовательно посмотрел в глаза каждого из нас и нахмурился. Все все поняли. Дождавшись нестройного ответа, Демитр Иванович покачал головой и кивнул стоящему впереди Громову. Дмитро! Блондин сосредоточенно кивнул и вступил под сень колоннады. Дойдя до стелла, он коснулся ее левой рукой, наклонил голову и что-то зашептал. «А что это он бормочет?» — поинтересовался я у Филиппа. «Текст древнего ритуала, который нужно произносить при калибровке», — охотно прошептал толстячок. «Но тебе его бесполезно сейчас учить, только хуже можешь сделать». «Понятно». Стоял Громов долго, минут пять. Затем в какой-то момент в колоннаде поднялся ветер, и во все стороны полетели желтые листья. Машинально отметив про себя, что на дворе стоит по всей видимости осень, я впился взглядом в фигуру блондина. По ней прошла прозрачная рябь, которая в какой-то момент превратилась в слабенький вихрь. Увиденное, признаться, немного разочаровало. Я ожидал увидеть буйство стихии, услышать гром и треск молний, а тут какой-то ветерок. Но все вокруг неожиданно захлопали, а Демит Иванович обрадованно провозгласил. «Стихия откликнулась! Дмитро Громов! Поздравляю вас с получением сразу двух навыков! Воздушный кулак и грозовой хлыст!» Довольный блондин не приминул горделиво посмотреть на нас и, повинуясь взмаху классного, направился к высокому трехэтажному зданию, больше похожему на музей. «В столовую пошел», – с плохо скрываемой завистью прокомментировал Филипп. «А мы можем на обед не успеть». Антуан. Гимназисты по очереди подходили к Стелле, касались ее то одной, то двумя руками и стояли так несколько минут. Процесс их общения со Стеллой сопровождался едва заметными третисортными спецэффектами и негромкими комментариями Филиппа. «О, стихия откликнулась, это хорошо, повезло Волконскому». Уваров получил точный удар, теперь все дуэли его будут. «Ух ты, воронцов призрачного фамильяра получил!» — а говорил рот угасает. Я честно пытался запомнить, но в какой-то момент плюнул, положившись на неуемное любопытство Филиппа, и принялся рассматривать своих одноклассников. Особенно меня интересовали родовые и дворянские нашивки, а точнее разница между этими понятиями. Род, дворянство, клан, семья – все это, в моем понимании, было практически одно и то же. На деле же… На деле же все оказалось немного запутанней. Хорошо рядом был Филипп, который с удовольствием взялся меня просвещать. Оказалось, что есть род и род с большой буквы. Первый есть у каждого человека, неважно, одаренный он или нет. Отец, мать, бабушка, дед, дяди, тети, кузены и всякое такое. Второй, если по-простому, это влиятельная семья одаренных, которая ведет свою родословную на протяжении столетий. Чтобы не путаться, местные называют такие семьи «малые», «средние» и «великие» роды. Да, именно так, ударение на последний слог. По идее, любой одаренный может основать новый род, вот только пройдет очень много времени, прежде чем он сравнится по силе с одним из старых родов поэтому такое хоть и разрешается, но не практикуется. Малые, средние и великие роды, и просто роды – это становой хребет любого княжества. Большинство воинов, инженеров и магов воспитываются именно здесь. Каждый член рода считается вольным гражданином и признает над собой только одну власть – главу своего рода. А вот дворяне – это уже немножко другое. Вроде тот же самый великий род, но уровнем повыше. Больше льгот, больше бонусов, больше прав, но и в разы больше требований. И если роды заседают в большом круге что-то типа нашей думы или, скорее, местного самоуправления, то дворяне выносят и принимают предложения в ближнем круге князя. И вопросы, поднимаемые в ближнем круге, касаются в том числе и внешней политики княжества. Вот только я все равно не мог понять, откуда взялось такое искусственное разграничение И, увы, 14-летний гимназист мало чем мог мне помочь. Буду надеяться на обещанные уроки истории. Думаю, учителя в гимназии знают всяко больше, чем балабол Филипп. В любом случае, пока что вырисовывалась неприглядная картинка. Мне, чтобы стать значимой фигурой, нужно или становиться человеком князя, или идти на поклон либо к родовичам, либо к дворянам. Вот только терять свою независимость жутко не хотелось. «В общем, без 100 грамм не разберешься», — подытожил я, выслушав пространные разглагольствования Филиппа. «Это еще ерунда», — усмехнулся толстячок. «Вот там, где я раньше жил, там сам ксур ногу сломит». «Слушай», — в голове забрежжила смутная мысль. «А зачем вообще существует эта гимназия, если дворянские семьи и рода сами обучают одаренных?» «Ну», — смутился Филипп, — «тут элитарное образование, калибровка опять же». «Это большая удача», — прогудел Мирон. «Редкий шанс», — подтвердил неожиданно осмелевший Милослав. «Но стоило мне оглядеться по сторонам, как стала понятна причина его смелости. Единственные из класса, кто остался у колоннады, были мы вчетвером. Михаил, класс рук, с интересом покосился на нашу стихийно образовавшуюся компашку, к стеле, «Демид иванович я мгновенно вынырнул из своих мыслей и обратился к учителю разрешите пойти последним причина в глазах класс рука промелькнул не то интерес не то скука не хочу задерживать товарищей значит не задерживай невозмутимо отозвался учитель и кивнул на стелу ступай ну ок не знаю от чего я хотел пойти последним то ли боялся идти в столовую к дворянщикам что вряд ли то ли опасался самой Стеллы. Так или иначе, я подошел к каменной игле и положил на нее обе руки. Внимание! Перед глазами побежали едва различимые буквы, и я неосознанно коснулся Стеллы лбом, прижимаясь к ней всем телом. Надпись тут же налилась цветом. Внимание! Приступить к калибровке. Да, нет. Приступить, согласился я, испытывая острый приступ страха вперемешку с дежавю. Ведь именно такую надпись я увидел, прежде чем на полном ходу влететь в ту пепельную воронку.